Глава пятнадцатая Полицейское управление находилось почти по дороге от адвокатской конторы к участку, поэтому Маклин не корил себя за лишний крюк. Разумеется, оттяжка с возвращением позволяла разминуться с Дагвидом. Вдобавок, надо было кое с кем потолковать о снимках места преступления. Криминалистический отдел был, как обычно, полупустым. Скучающий дежурный пропустил инспектора за турникет в безлюдный коридор. Здесь хотя бы работал кондиционер. Внизу, в подвале, освещавшемся сквозь узкие окна под потолком, Маклин разыскал фотолабораторию, распахнутую дверь которой подпирал металлический стул. Инспектор постучал, крикнул «Эй, есть кто-нибудь?» и вошел. Вдоль стен тихо гудели какие-то непонятные аппараты и приборы. У дальней стены, под окнами, установили широкую деревянную полку с рядом компьютеров. Огромные плоские мониторы моргали и попескивали. За самым дальним, отображавшим расплывчатую картинку, сидела женщина, с головой ушедшая в работу. «Простите», — погромче сказал Маклин, и только тогда заметил на криминалистке белый шнурок наушников. Инспектор приблизился, надеясь привлечь к себе внимание. Но чем ближе он подходил, тем яснее слышал грохот из наушников. Непростая задача. «Господи, меня чуть инфаркт не хватил!» Женщина одной рукой схватилась за грудь, другой стащила и бросила на стол наушники. Шнур тянулся к компьютеру. Теперь Маклин узнал сотрудницу. Она работала на ограблении, собирала отпечатки пальцев и в доме Смайта тоже была. «Извините, я кричал». «Да, понятно. Немножко перебрала с громкостью. Чем могу служить, инспектор? Не часто в наш подвал заглядывает столь высокое начальство». «Здесь значительно прохладнее, чем у меня в кабинете». Маклин не стал обижаться на высокое начальство. его недавно оставшего инспектором, чаще называли новичком. «Не осталось ли у вас оригиналов фотографий, особняка в Сайдхилле?» «Сержант лэрт об этом что-то говорил». Женщина потянулась за мышкой, быстро закрыла несколько окон на экране. Маклину показалось, что среди других мелькнули отпечатки пальцев с места убийства Смайта, но присмотреться он не успел. Затем экран заполнила серия одинаковых на вид мелких кадров. 45 цифровых снимков участков пола в высоком разрешении. Помнится, Мелки жаловался, что вы заставили его вернуться в комнату с трупом. Право, странно. Можно подумать, не он за эти годы отснял десятки, если не сотни убитых. «Извините, отвлеклась». «Вы это хотели видеть?» Маклин достал записную книжку, пролистал страницы до первой зарисовки и напряг память, соображая, какой участок просил снимать в первую очередь. Я видел знаки на полу рядом с проломленной стеной. Вот такие. Он показал свой набросок. Женщина нажала на первый кадр, и фотография приблизилась, заняв весь экран. Гладкий деревянный пол, немного замусоренный по краям но без всяких отметин. Я видел узоры именно здесь. Может, вспышка их засветила? Давайте посмотрим. Эксперт пощелкала мышкой, вызвала меню и с ошеломляющей скоростью разобралась в нем. Видимо, досконально знала программу. Картинка утратила цвет, поблекла, посветлела, потеряла контрастность и перешла в негатив, но в остальном не изменилась. На ней не проступило ничего нового по сравнению с оригиналом. Боюсь, ничего нет. Вы уверены, что это были не просто тени? Дуговые светильники, тем более в замкнутом пространстве, дают очень странные тени. Да, возможно. Но они располагались по кругу, разделённые шестью отметками. Вы, наверное, знаете, что обнаружилось в стенах против каждой из этих отметок да ка я попробую в этом разобраться. Берите стул, это займет пару минут». «Спасибо. Вы миссис Бэйард?» спросил Маклин, устроившись на соседнем стуле, который оказался куда удобнее, чем мебель в следственном кабинете. Как видно, экспертов обеспечивали лучше следователей. Или у них более изобретательный снабженец. «Вообще-то я мисс. Ну да, Бэйард. А вы как узнали?» «Я — детектив. Знать все — моя работа». Лицо под непокорной копной черных волос чуть порозовело. Женщина бессознательно потерла носик-кнопку и снова устремила взгляд на экран, где пересыпались и переворачивались стилилизованные песочные часы. «Ну, мистер детектив, всезнайка, тогда объясните-ка, как вышло, что вы не заметили таблички на двери? Там сказано «без вызова не входить». Маклин оглянулся. Дверь открывалась в коридор, створка подперта стулом. И никаких табличек, кроме номера комнаты, Б-12. Он озадаченно обернулся к девушке. Та хихикнула. «Ага, поймала!» «А, вот она!» Она снова обратилась к экрану, пощелкала мышкой, сфокусировав один угол обработанного по-новому кадра. «Давайте попробуем усилить. Да, вот!» вы не ошиблись маклин вглядывался в экран щурясьное яркое свечение почти вся картинка перешла в белый цвет мусоры обломки теперь словно плавали над полом, обведенные резкими черными линиями. завитки странного узора вычерчивались самым бледным оттенком серого что вы сделали а вы поймете если я объясню скорее всего нет. Маклин глянул в записную книжку и перевел взгляд на экран. Значит, не привиделось, а то душу уже начал грызть червь сомнения. Подобные размышления инспектору не нравились. Вы можете пропустить через эту программу остальные снимки? Да, конечно. То есть я начну, а когда вернется Мелки, посажу его доделывать. Пусть порадуется, что не зря старался. Спасибо, вы мне очень помогли. Я уж испугался, не схожу ли я с ума». «Может, исходите? Не понимаю, как вы разглядели эти линии». «В следующий раз, как буду проверять зрение, спрошу окулиста». Маклин отодвинул стул, спрятал записную книжку в карман и собрался уходить. «Я перешлю файлы на ваш принтер. К тому времени, как вернетесь в участок, они будут вас ждать». «Правда? Чудо за чудом». «Да, это очень просто». «Удобнее, чем таскаться с ними по городу. Хотя я в любом случае скоро к вам собиралась. Вы идете в паб с компанией?» «В пап «Да. Дагвит ставит выпивку всем, кто участвовал в деле смайта Мне говорили, он не часто трясет мошной, так что народу будет полно». «Дагвит угощает?» Маклин недоверчиво покачал головой. «Этого зрелища я не пропущу».